Глава 15? «Владимир!» Постаралась как можно более правдоподобно изобразить радость от встречи с родственником я. «Ну, наконец-то!» «Почему «наконец-то?» — осторожно спросил он. «Дождалась!» — пояснила я и радостно добавила. «Наконец-то!» «Что дождалась?» Похоже, у Владимира явно случился разрыв шаблона, чего я и добивалась. «Ну, как что?» — пожала я плечами. «Ты разве не отца пришел забирать?» «Я? Отца?» — В конец опешил Владимир. «С чего бы это?» «Как с чего? Раз вы с Тамарой его дом продали, значит, хотите отца к себе забрать?» «Сейчас только я его вещи быстро соберу, минут десять мне хватит. У него их немного, я специально ничего не покупала. Думаю, вы сами захотите». «Какие вещи?» «Прекрати юрничить, Люба!» — возмутился Владимир, и его красивое породистое лицо исказилось от гнева. «Никто никуда отца забирать не будет». «А зачем ты тогда пришел? прищурилась я. «Поговорить с тобой надо». «Ну, говори, раз надо». Вздохнула я и с печалью в голосе уточнила. «Так ты отца не заберешь? «Прямо здесь?» — язвительно спросил он, проигнорировав мой вопрос про отца. «Помнится, когда я к тебе поговорить приходила, ты как-то не особо чаепитие в мою честь устраивал». «Злопамятная ты, Люба», — недовольно нахмурился Владимир и едко добавил. «Ну, как хочешь, можно и здесь, непринципиально». Я развела руками. «Ты деньги зачем взяла Люба?» — зло сказал зять. «Верни сейчас же». «Какие деньги?» Мне пришлось приложить максимум усилий, чтобы мой глаз не дернулся. «Деньги за дом», — процедил Владимир. «В тумбочке лежали». «Ты совсем с ума сошел, да?» — устало посмотрела на него я а у самой сердце чуть не выпрыгнуло, но виду я не подала. «Люба, я точно знаю, что это ты», — прошепел Владимир. «И лучше тебе самой вернуть деньги сейчас, или я напишу заявление в милицию. Тебя посадят за кражу. Хочешь в тюрьме сидеть, да?» «В тюрьме не хочу», — честно ответила я. «Да и повода особо нет. Ты какую-то дичь несешь, Володя. Пьяный, что ли?» «Люба, я точно знаю, что это ты была в моей квартире и взяла деньги». «Доказательства есть?» — хмыкнула я. «Или так, личные фантазии?» «Конечно, есть», — угрожающе сказал Владимир и вытащил из кармана куртки мой платок, который я тогда в попыхах забыла в их комнате. У меня сердце гукнуло куда-то в район пяток, затем подскочило вверх, суетливо побухало в горле и опять рухнуло к пяткам. «Ну и что это?» — как можно спокойнее сказала я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Это твой платок, Люба, сузил глаза Владимир. Не узнаешь? Или будешь врать, что не твой? Мой, кивнула я, узнаю. Ну вот видишь, удовлетворенно констатировал Владимир, что и требовалось доказать. И что же ты доказал, Володя? усмехнулась я. Подумаешь, платок. Откуда твой платок взялся у меня дома? Точно не помню, с легкомысленным видом отмахнулась я. Может, приходила к Тамарке и оставила?» «Ты никогда не ходила к Тамарке». «Почему ты не ходила?» — Удивленно покачала головой я. Еще как ходила. Только обычно я ходила, когда тебя не было дома». Владимир издал какой-то булькающий-квакающий звук и вспыхнул. «А еще я вполне могла ей дать платок поносить, а она вернуть забыла. Ты же знаешь нашу Тамарку?» «Но...» — пробормотал Владимир. «Слушай, а что мы тут гадаем?» Усмехнулась я. Давай пойдем сейчас к вам домой и спросим ее. Она докажет, откуда мой платок у вас дома. Идем? Я загоняла Владимира все глубже и глубже в тупик. Любопытно было наблюдать, как он выкрутится. Очевидно, именно так кошка играет с мышкой. И самое смешное было то, что я сейчас точно знала, что он даже не знает, что Тамара находится в психоневрологическом диспансере. Тамарки нет дома. Наконец выдвинул из себя Владимир неприязненным голосом. А где, кстати, она? Я что-то давно ее не видела. Да и отец соскучился, спрашивает. Ушла. Неопределенно махнул рукой зять. Ушла? Куда ушла? Почему ушла? Прошло уже столько дней, как она куда-то ушла. Володя, продолжала напирать я. И ты до сих пор милицию не вызвал. А может, ее уже нет в живых? А может, это ты ее убил и сейчас бегаешь с этим платком и ищешь себе алиби? Где Тамара, я тебя спрашиваю? Не ари, дура! Сердито сплюнул Владимир и, резко развернувшись, пошел прочь, ворча под нос о бешеной придурочной семейке. А я вернулась обратно в дом, прошла на кухню и накапала себе валерьянки. Штирлиц как никогда был близок к провалу. В деревню мы таки ехали втроём. Игорь, Олег и я. От Анжелики еле-еле, но удалось отбиться. Хоть и надулась она. «Ничего, пусть лучше уроки учит». «По правде говоря, Василий Харитонович тоже попервой порывался с нами. Но я не разрешила. Толку от него в переговорах ноль, только разволнуется. В его возрасте лучше не надо всего этого. Ему и так с этим домом сколько переживаний, хватит уже». «Любовь Васильевна, садитесь впереди», — предложил Игорь, когда я вышла из подъезда. «Да пусть лучше Олег впереди, а я по стариночке сзади», — уступила я. Олег чиниться не стал и сел рядом с Игорем на пассажирское сиденье а я примастилась сзади. Машина легко тронулась, и уже через 10-15 минут мы выехали из Калинова и затряслись по пригородной дороге. Игорь любил быструю езду, поэтому березки и елочки стремительно неслись навстречу, а мои старые косточки пересчитали все колдобины и ямки. Оттого я особо обрадовалась, когда на дороге показался мужичок в кругузой кепочке с двумя сумками. Он поднял руку, показывая, что ему тоже туда. Возьмем? почему-то у меня спросил Игорь. «Так ты же водитель, ты и главный», — промолвила я. «Надо взять», — вздохнул Игорь и притормозил, приоткрыв окно. «Вам куда?» Мужичок что-то ответил, я не услышала, но, судя по тому, что Игорь кивнул, у нас появился попутчик. Хлопнула дверка, и рядом со мной скромно примостился мужичок. «Здравствуйте», — чинно сказал он, — «а я вот на автобус опоздал. Меня дальнобойщик до развилки подкинул». Но ему на вербовку, а я уж стал ждать, а вось кто-нибудь проедет да заберет. «Долго ждали?» — спросил Игорь, чтобы поддержать разговор. «Долго, часа полтора уже», — взгрустнул мужичок. «Я и шел понемногу, но сумки гадство тяжелые, так что больше стоял и ждал». «Это вам пришлось бы до утра ждать», — заметил Игорь. «Да, повезло мне с вами», — согласился мужичок и, спохватившись, спросил, «А вы куда едете?» Я хмыкнула, наверное, излишне громко, так как мужичок посмотрел на меня чуть укоризненно и суетливо добавил. «Там все села одно за другим идут». «В село Большие Дрозды», — ответила я. «Красота!» — заискрился неподдельной радостью мужичок, так что его голубые водянистые до прозрачности глаза стали еще светлее. «А я в Калиновке выйду, это перед Дроздами. Прям красота красивенная, как повезло!» Некоторое время ехали молча, но мужичку хотелось поболтать, и он прицепился ко мне, так как именно я сидела рядом. «В гости?» «Угу», — односложно ответила я, не желая вдаваться в подробности. «А я вот домой еду. Съездил сегодня на базар, продал яйца и прибрахлился вон. Подарков детям накупил», — хвастливо сказал мужичок. «Жувачку, целый блок и сникерсов». «Прекрасно», — ответила я и уставилась в окно. Опять какое-то время ехали молча. Мужичок пытался прислушиваться к разговору Игоря и Олега, но они очень тихо обсуждали какую-то иностранную рок-группу, так что ему стало неинтересно, и он снова заскучал. Но надолго его опять не хватило. Поерзав немного и видя, что я не обращаю на него внимания, он сказал. «Эх, какую страну просрали гады!» «Угу», — по инерции ответила я, но мужичку в этой теме собеседник был не нужен. «Прихватизаторы! Сволочи! Иуда Меченый! Надо было его еще в детстве пристрелить!» «Скучаете за Советским Союзом?» Мне вдруг стало вот даже любопытно. «А кто же не скучает?» — удивился дядька. Я вспомнила первый день своего попадания сюда и разрисованную девицу в розовых лосинах с баблгамом у ларька с кассетами и засомневалась в словах мужичка. Очевидно, увидев сомнение у меня на лице, Дядька вывалил целый ворох сведений, как можно и нужно было удержать СССР от развала. «Но если бы СССР не развалили, как бы вы тогда сникерсы и жвачку своим детям покупали?» Поддела его я. «Жвачку?» — понурился вдруг мужик. «То-то и оно, что за жвачку такую страну просрали». «Вам что, жалко теперь?» «Понимаешь?» — загорячился мужичок. «Я же тогда при СССР...» Жил себе спокойно и работал, и ни о чем не думал. Знал, что мои дети в школе выучатся и в техникум поступят, или даже в институт, если захотят, а потом на работу их направят, жилье дадут. А теперь что? Разворовали все, что было, и дальше воруют. Зато железный занавес спал. Подал вдруг голос все это время, молчавший Олег. Занавес! В жопу твой занавес! Вот что я скажу, сынок! возмутился мужичок, так что его уши аж покраснели. «Что с того, что занавес? Много ты теперь по заграницам катаешься? Теперь люди вообще без копейки сидят. У нас на птицефабрике уже четыре месяца зарплату яйцами выдают». «Так вам хоть выдают», — влез разговоры, Игорь. «А моя мамка в вечерней школе работает. Так им только обещают. На список пишут, а денег не дают». «Во-во, я аж об этом и говорю», — обрадовался поддержке мужичок. «Толку с того занавеса, когда все деньги сгорели». Он еще какое-то время повозмущался, все больше и больше нагнетая. Наконец он выдохнулся и умолк, воспользовавшись паузой в монологии, я сказала. А вы бы хотели, чтобы СССР вернулся? Мужичок икнул и ошеломленно уставился на меня. А я смотрела на него. Так мы ехали какое-то время. Молча. Мужичок не нашелся, что ответить. Через пару минут машина притормозила у поворота и Игорь сказал. А вот и Калиновка. «Спасибо, сынок!» — обрадовался мужичок и, сконфузившись, тихо спросил. «Сколько с меня?» «Да, сколько, отмахнулся Игорь. «Мимо ехали, по пути подвезли. Я ж не таксист, чтобы деньги с людей брать». «Ну, спасибоще тебе просто огромное!» — расцвел словоохотливый мужичок и вылез из машины. Мы отъехали от поворота на Калиновку, и Олег сказал. «Что, тогда плохо жили, что сейчас? Один черт. Мы с Игорем промолчали. Когда уже въезжали в Большие Дрозды, Игорь вдруг тихо ответил. а все всё-таки при Советском Союзе я себя гражданином великой страны чувствовал и гордился этим, а сейчас уже и не знаю. А сейчас ты крутишь ужастики в подвале на Старом Видике, а скоро откроешь свой ларек со сникерсами». «Ну да», — вздохнул Игорь. «А при СССР работал бы по специальности инженером». «Приехали», — сказала я и машина остановилась перед знакомыми синими воротами у раскидистой липы. У меня аж сердце ёкнуло, сама не знаю почему. «Ох, божечки, помоги!» — пробормотала я, и первая вышла из машины. Знакомо пахнула парным молоком, свежими опилками, дымком из печей, сдобными пирогами и жареной картошкой с салом и луком. Парни вышли следом. «Ох, что сейчас будет?» — пробормотала я машинально, но парни услышали. Все хорошо будет, Любовь Васильевна», — успокоил меня Олег и первым толкнул калитку. За ним вошел Игорь, и уж потом я. Во дворе, который у деда Василия в прошлый раз был таким аккуратным и ухоженным, сейчас царил хаос и раздрай. Две яблони были выкорчеваны, сбоку зиял внушительный котлован. «Ого!» — присвистнул Игорь. «Вот это размах!» «Хозяева!» — тем временем крикнул Олег. Как ни странно, постоянно молчавший Олег, который показался мне тихоней и тюфиком, изменился. Сейчас его словно подменили. Уверенный взгляд, властный голос и жесты. «Чё?» Из сараюшки выглянул по пояс голый мужик с заступом. Кожа его блестела от пота. «Здравствуйте», — сказал Олег. «Вы хозяин этого дома?» «Ну, я», — ответил мужик и вытер ладонью под лба. «А вы кто будете?» «Я юрист Смирнов Олег Иванович», — представился Олег. «А это дочь незаконно выселенного из этого дома собственника». Олег барским жестом указал на меня. «В каком то смысле незаконно выселенного?» — аж подскочил мужик. «У нас сделка купли-продажи была оформлена по закону, все чин-чинарём». «Не всё», все, начал перечислять Олег и достал бумаги. «Вот, смотрите, договор купли-продажи был оформлен неверно и не зарегистрирован должным образом в БТИ он начал нудно перечислять и уже через пару минут у меня жутко разболелась голова и я начала терять нить разговора уже минут через пять мужик орал на него благим матом доказывая что все не так я стояла а внутри аж все сжималось олег хороший спец шепнул мне игорь не волнуйтесь он и не такие дела выигрывал но я все равно волновалась пока они ругались я прошлась по руинам двора да уж Новый владелец решил сделать революцию, все, что было, извести под корень и на этом месте сделать все по-новому. Ни яблони не пощадил, ни даже кусты малинника. Глядя на завалы и зияющие дыры во дворе, я испытывала горькое щемящее чувство. Оно усугублялось еще и от того разговора, что был в машине. Справлюсь ли я? Сейчас мне предстоит миссия, которую взвалил на меня серебристый голос, и она теперь казалась мне абсолютно нереальной. Первоначально я с таким азартом схватилась за все это, а вот сейчас и не знаю даже. Да что там говорить? Я вон сама даже дом обратно отобрать не могу, а уж такую мощную страну и подавно. Нет, это невозможно. Невозможно. Все возможно. Порыв ветра донес до меня голос Олега. Они уже перешли в стадию, когда разговаривают на повышенных тонах. И я заспешила к ним. Когда я подошла, ругань как раз утихла. Мужичок выглядел совсем пришибленным и несчастным. Он и кал и теребил в руках какую-то бумажку. «И что ж теперь делать?» — растерянно спросил он у Олега. «Любовь Васильевна, что мы будем делать?» — оглянулся Олег на меня. И тут пробил мой звездный час. «А что, если мы договор аннулируем, и я верну вам все деньги?» — предложила я. Мужичок посветлел лицом. Да, он потом еще пытался выторговать дополнительную сумму за котлованы, три ямы, но я вломила ему аналогичную сумму за яблони, малину и попорченную целостность двора. И он утих. Договорились, что он выйдет из дома в течение двух дней и привезет нам на Комсомольскую документы, а я верну ему все деньги. Олег обещал подойти тоже проконтролировать. Вот и чудненько. Иногда Вселенная помогает, казалось бы, в самых сложных и нереальных ситуациях. Мы подъехали к моему подъезду. «Спасибо, парни». «Вы, по сути, деду Василию жизнь с этим домом спасли», — сказала я и добавила. «И вы не сказали, сколько я вам должна за все это?» «Ничего вы не должны, Любовь Васильевна», — ответил Игорь. «Да как же так?» — всплеснула руками я. «Ты отвёз, потратил время, бензин. Олег вообще такую мощную работу провёл. Не знаю, как бы я без него исправилась бы». «Ничего вы не должны», — тотчас подтвердил Олег. «Но как так?» — вытаращилась я. «Так не бывает в жизни?» «Я Игорю долг вернул», — ответил Олег. «Так что все к нему. Мне вы ничего не должны». «Игорь?» — развернулась я к парню. «Мне вы тоже ничего не должны», — ответил Игорь. «Считайте, что это я вам долг вернул». «Какой еще долг?» Я уже начала аж заикаться. «Вы, считай, предотвратили мою женитьбу на райке», — сказал Игорь. «Я ж чуть не вляпался. Даже не представляю, если бы у нас дети пошли, общее имущество, а потом разводиться с ней, делить все так что мы квиты». «Вот, спасибо», — обрадовалась я. «А мы с когда-нибудь к вам в гости в село на шашлыки приедем», — рассмеялся Олег. «Так что обустраивайтесь поскорей». Когда машина отъехала, я вошла в подъезд и, не дожидаясь лифта, резво взбежала по ступенькам. Сейчас деда Василия обрадую. Вот он счастлив будет. Витая в мечтах, я чуть не наткнулась на человека. «Вы?»